Глава 16 Амеонна. Одежда, волосы и картина все промокло под проливным дождем. Цубаки гляделась, раздвигая руками высокую траву, но мерцающих следов Йокая нигде не было видно. Магия окончательно рассеялась, оставляя после себя лишь головную боль и мучительную тяжесть в теле. Блуждающие темные души шептались в густых зарослях, медленно спускались с кривых ветвей, и подползали все ближе, окружая Акама плотным кольцом. «Ну давайте, выходите!» — крикнула Цубаки и снова нащупала в рукаве самодельный запечатанный свиток, который еще не успел размокнуть. «Я спалю вас, прежде чем успеете приблизиться хоть на один всяку! Собственных духовных сил у нее осталось совсем мало, словно Акама опустошила себя, оставив лишь несколько капель энергии, что вот-вот испарятся. Но в самом свитке хранилось немного магии, И именно ее Цубаки собиралась использовать для отвлекающего маневра. Как только свет вспыхнет, останется только бежать со всех ног. Она выжидала. Из-за сильного дождя перед глазами все сливалось. Но Акама смогла заметить, что черные вытянутые пятна с белыми пылающими глазами, напоминающими плошки с рисом, уже добрались до ближайших деревьев. Истории о заблудших в этом лесу душах частенько рассказывали в деревне. И именно сейчас Цубаки вспомнила каждую из них. Призраки не могли найти упокоения и годами скитались по бескрайним владениям хозяйки леса в поисках живых, которых пожирали без остатка вместе с еще бьющимися сердцами. «Ну уж нет», — прошептала Акама, вытирая мокрое лицо рукой. «Она не погибнет так просто». Посчитав про себя до трех, Цубаки проговорила заклинание и так быстро, как могла, вытащила свиток, срывая с него печать о медзи. Свет полился во все стороны, подобно горящему факелу на дозорной башне, и Акама кинулась в сторону пролеска, но оступилась и покатилась по склону, пытаясь уцепиться руками за острые кусты. Вскоре она оказалась в низине, где дождевая вода уже размочила землю, и дорога под ногами превратилась в грязевую колею с сухой листвой. Свиток, который Цубаки до этого держала над головой, замерцал и погас, вновь погружая лес в беспросветную темень. «Нет, нет!» Схватившись за корни молодых деревьев, Акама попробовала взобраться наверх, но ноги заскользили по влажному склону, а ладони тут же покрылись кровоточащими ссадинами. Она скатилась обратно и огляделась. Повсюду один за другим загорались белые глаза плошки, которые с любопытством наблюдали за ее бесплодными попытками избежать смерти. юкио нуками! Юкио! — крикнула Цубаки и обняла себя руками. Белая косаде промокла насквозь, прилипнув к коже, а от пронизывающего ветра у Акама уже начали стучать зубы. Где-то на большой высоте в кронах деревьев раздался заливистый женский хохот, от которого с ветвей слетели стаи черных птиц. И тут же совсем рядом прозвучал звонкий голос: Вот это ты меня повеселила! Собаки обернулась. Ее сердце словно сделало кувырок. И теперь сумасшедший стук отдавался назойливым шумом в голове. Ливень немного утих, и она смогла разглядеть прямо перед собой женский силуэт, который появился из ниоткуда и расплывался на фоне леса. Подозрительная гость рассмеялась, и дождь успокоился, теперь осыпаясь на землю мелкой моросью. Цубаки увидела, что перед ней стояла девушка необыкновенной красоты, лицо которое выделялось немного резкими для женщины, но в то же время правильными чертами. Темные брови изгибались тонкими нитями на бледной коже, алые губы стянулись в хищные улыбки, а цепкий полупрозрачный взгляд был холоден и опасен. Она обладала дикой, необузданной привлекательностью, которую подчеркивал неприличный наряд цвета воды в чистом озере. Кимоно оказалось распахнуто, чуть прикрывая грудь и плечи, а на поясе наоборот, стянуто красным оби настолько туго, что талия выглядела в два раза уже плеч. «Маленький цветочек!» «Я долго за тобой наблюдала», — заговорила девушка, накрутив завиток длинных мокрых волос на палец, и холодность в ее взгляде превратилась в заинтересованность. «Вблизи ты кажешься еще милее». «Кто вы?» — хрипло спросила Цубаки, не узнавая свой собственный голос. «И правда, это довольно невежливо с моей стороны. Меня зовут Амеонна, и я хозяйка этого леса. А ты, Цубаки...» Красивый и нежный цветочек. Вот и познакомились. Разве не чудесно? Амаонна подплыла совсем близко, скрывая ноги полами кимоно. Словно не шла, а летела по воздуху. И восхищенно оглядела лицо Акамы. «Откуда вы знаете мое имя?» «Как это откуда?» Лисенок столько раз на всю округу кричал его, что не запомнить было просто невозможно. «Лисенок? Юки-онуками?» «Пожалуйста, скажите, где он? Или вы что-то с ним сделали?» Отплыв немного назад, хозяйка леса приподняла тонкую бровь и тут же залилась веселым смехом, кокетливо прикрывая губы рукой. «Я-то? Он же посланник самой Иннери. А я с сестрой лисицей пока не намерена ссориться. Сделать что-то плохое? Нет. А вот немного задержать и поиграть с ним, как с мышкой. Это с радостью». Не отнимая руку от губ, Амаонна открыла рот и медленно, с наслаждением, слезала с тыльной стороны ладони капли дождя. «Ну, чего ты такая напуганная? Поверь, я бы не позволила блуждающим душам причинить тебе вред». Цубаки не знала, что и думать. Несомненно, перед ней предстала сама повелительница дождя, дух, который не являлся по своей природе ни злым, ни добрым, и помогал кому-то или вступал с кем-то в борьбу только по своему собственному желанию. По крайней мере, так гласили легенды. «Значит, это вы сбили нас с пути?» Цубаки чуть приподняла подбородок и смело взглянула на амаонну «Вы помогаете укрывать беглых юкаев?» «Ну-ну!» «Красивым цветочком?» Не пристала так грубо разговаривать. «Лучше присядь, выпей горячего чая, и мы поболтаем, как подруги!» И действительно не успела Акама оглянуться, как темный лес обернулся уютной комнатой, с горящим в полу очагом, над которым в чайнике уже шумела вода. Что? Как? прошептала Цубаки, протянув руки к пылающему жарам огню. Тепло во мгновение ока окутало ее тело, но она все-таки отошла на шаг назад, ощутив спиной дуновение ледяного ветра, пробирающегося под мокрую одежду. Это же все не настоящее! Ты меня и впрямь расстраиваешь! Амеонна проплыла к очагу и, придержав кимоно, чтобы не раскрылась, опустилась на татами. «Какая разница, настоящая или нет? Присядь, и мы потолкуем о твоем лисенке. Хочешь, расскажу тебе про него пару интересных историй?» Цубаки выдохнула не в силах бороться с искушением поскорее согреться, и тоже опустилась на циновке настолько близко к огню, что мокрая одежда чуть ли не задымилась от жара. В груди кольнула. «Все ли будет в порядке с Юки Онуками, пока она здесь отдыхает?» Но Акама понимала, что сама едва ли могла чем-то помочь божеству, поэтому решила попробовать вытянуть из женщины юкая хоть какие-то ответы. «Почему вы это делаете?» — спросила Цубаки, поглядывая на чугунный чайник, от которого клубами расходился пар. «Цветочек! Ты даже не представляешь, как здесь бывает скучно порой!» Одни и те же страшненькие лица изо дня в день. А тут выпала такая радость. В мои владения без спроса забрели две красивые души — лисенок и его драгоценный цветок. Расплывшись в довольной улыбке, Амаонна разлила чай по маленьким белым пиалам и протянула одну из них цубаки Не понимаю, о чем вы. Акама обхватила продрогшими пальцами горячую чашку и замерла, наслаждаясь мгновением тепла. «Неужто?» «А мне хватило одного взгляда, чтобы понять. Ты без ума от этого хитреца». Цубаки только поднесла чай к губам и тут же поперхнулась, обжигая рот. Она пробормотала. «Вы можете считать, как хотите». «Ой, цветочек!» «У меня нет необходимости строить догадки, потому что я и так все вижу. Несмотря на свое низкое происхождение в мире людей, ты не считаешь себя недостойной». «Посланник о богине Иннери. Очень-очень интересно. Впервые такое встречаю». А Меонна наклонилась ближе к Цубаке, как будто хотела поведать ей какую-то тайну. «Но он от тебя отстранился, не так ли?» «Простите, но вот это уже и правда не ваше дело». «Ну что ты! Я очень люблю чужие дела. Особенно люблю в них вмешиваться. Ты ведь еще не знаешь, что лисенок ведет себя так из-за нее?» Цубаки оторвалась от чаши согревающего чая и окинула хозяйку леса внимательным взглядом. Пожалуй, простой смертной не стоило интересоваться личными делами богов, но Акама не смогла удержаться от вопроса. «Кто она?» «Ну, как тебе сказать? Я довольно давно знакома с лисенком, и все эти годы сердце бедняжки Юкио принадлежало лишь одной женщине — его госпоже». В груди у Цубаки потяжелело. Она с самого начала не строила никаких иллюзий по поводу сделки с Кицуна. И все же за такой короткий срок успела привязаться к нему. А вместе с привязанностью появилась и крохотная надежда. «Похоже на правду», — сказала Акама, разглядывая темные полоски на татами. «И снова ты расстроена. Но не волнуйся. Сестра-лисичка по-настоящему не любит никого, кроме себя. Твой камень никогда не добьется от нее взаимности» поэтому для цветочка еще не все потеряно. Цубаке совершенно не хотелось обсуждать с Йокаем свои чувства, поэтому она раздраженно закусила губу и спустя пару мгновений тишины вновь заговорила, неожиданно сменив тему беседы. «Так вы отпустите меня и Йокеоноками?» «Конечно! Что за вопрос? Лисенок уже вот-вот сделает всю грязную работу, и вы сможете увидеться». И все же я никак не могу понять, Зачем вам, самой хозяйке леса, устраивать подобное представление? Не поверишь, но я правда хотела с тобой познакомиться. Ты показалась мне любопытной, и я не ошиблась. А, и еще кое-что. Амаонна запустила руку за пояс и достала оттуда небольшой белый конверт, украшенный живыми незабудками с нежно-голубыми лепестками. Мне нужен был посыльный, поэтому будь добра, доставь это к Этеру. У Цубаки невольно приподнялись брови, когда хозяйка леса протянула ей письмо, слишком напоминающее любовное. «Лисенок никогда не соглашается передать послание, а сам Кэтрукун тут появляется довольно редко. Вся надежда на тебя. Что бы это ни было, я не намерена ничего от вас передавать. Я знала, что ты не так проста, но мне это даже нравится». Амеонна засветилась от радости и похлопала себя по бедрам. «Давай так». «Можешь спросить все, что захочешь, пусть даже про своих несчастных, сбежавших йокаев. И «Я отвечу на любой вопрос, но взамен ты доставишь письмо». Времени поразмыслить, стоит ли заключать с хозяйкой леса какую-либо сделку, у Цубаки не было. Но от послания не исходило опасной ауры, поэтому Акама немного успокоилась. Она могла попробовать обернуть ситуацию в свою пользу. «Хорошо, я согласна». Но если меня не обманывает зрение, то это похоже на любовное признание. Неужели вам и правда нравится Кэта Русан? Цубаки все-таки взяла письмо и сразу убрала его в рукав. Вы же известная повелительница дождя, а он всего лишь слуга. Я могла бы засчитать это за вопрос, цветочек. Но вижу, что ты просто слишком любопытная. А Амеонна снисходительно посмотрела на свою гостью и откинулась назад, опираясь ладонями от отами. Не думала, что ты тоже опустишься до рассуждения об этом глупом классовом разделении? Мне не нужен покровитель. Я и сама в состоянии о себе позаботиться. Мне просто нужен тот, кого я смогу любить. И неважно, кто он, слуга божества или же смертный человек, слова звучали необычно и чуждо тому обществу, которое знала Акама. Но если бы только все думали так же, как Онна, то мир мог бы стать проще. Цубаки даже на мгновение забыла, что сидела в иллюзорной комнате и праздно беседовала не с простой девушкой, а с самой хозяйкой леса, могущественным Йокаем, повелевающим дождем. Но стоило только вспомнить о реальности, как беспокойство тут же охватило Акаме, и татами под ней словно превратилось в острые гвозди. Уж слишком она здесь задержалась. «Я обещаю, что передам ваше послание, а вы постарайтесь ответить на мой вопрос». — заговорила Цубаки, сжав ткань красных хакама в кулаках. «Знаете ли вы, как избавиться от благословения богини Инери?» Повисла тишина. Было слышно, как тяжелые капли ударялись о бамбуковую кровлю и потоком стекали по металлической цепи. Вокруг Цубаки вновь начинала накрапывать, как будто крыша дома внезапно прохудилась. «Ты спросила не для него, а для себя», — заметила Амеонна, Протягивая руку вперед, и тыльную сторону ее ладони омыла дождем. Интересная ты девушка Акаме, а еще очень неосторожная. Такие игры с даром могут привести тебя к гибели. Так вы ответите или нет? Хозяйка леса хищно ухмыльнулась и провела языком по своей руке, отчего комната с очагом задрожала. Стоило лишь моргнуть, как наваждение исчезло без следа, и цубаки вновь очутилась посреди темной чащи где до сих пор лил прохладный дождь. Вот оно что! Амаонна неожиданно появилась сзади и обошла Акаму по кругу. Кажется, я поняла. Маленький цветочек хочет свободы от страшного мира Йокаев. Только помни, пока ты можешь видеть, тебя с лисенком хоть что-то связывает. Но как только избавишься от дара, путь к Юкио для тебя навсегда закроется. Госпожа Амаонна, «Простите мою грубость, но я не просила у вас совета, я просто хочу знать ответ». «Что ж, отвечу, раз обещала». Хозяйка леса махнула рукой и раскрыла неизвестно откуда взявшийся синий бумажный зонтик. «Но мне нужно время. Приходи одна, на рассвете. Спустя три дня». Ее образ начал плавно отдаляться, растворяясь в прозрачных дождевых каплях. «Подождите, но как мне вас найти?» Заливистый смех Амеонны раздался в кронах высоких деревьев. «Воспользуйся своим даром, глупенькое, Приятно было поболтать!» Это последнее, что Цубаки услышала перед тем, как небо осветило голубая вспышка молнии. Грянул гром, и дождь обрушился на землю с новой силой. Юкио знал, что это опасно, и все же рискнул наведаться без приглашения в лес сотни духов. Здесь повсюду ощущалось незримое присутствие Амеонны и Китсуна ярче зажег лисий огонь, освещая каждый темный уголок чаще. Ему не хотелось лишний раз видеться с повелительницей дождя, ведь их встречи всегда заканчивались ссорой, с применением силы. Но страшные события в городе и поиски сбежавших йокаев вынуждали идти на крайние меры. Впереди пробиралась сквозь заросли Баки. Она касалась ладонями высокой травы, отодвигала в стороны корявые ветви и шагала так громко, словно хотела привлечь внимание всех дремлющих в лесу призраков. Но Акама видела то, что скрывалось даже от глаз посланника богини Инори. И именно поэтому Юкио позволял ей многое. Он хотел подумать о деле, но с толку сбивал приятный цветочный аромат ее волос, который всегда шлейфом следовал за Цубаки и стал той деталью, по которой Китсуно узнавал девушку даже издалека. «Подожди!» — сказал он и протянул к ней руку, но не смог ухватиться даже за край одежды. Китсуну безотрепетали. Голубые огни стали заметно меньше, и Юкио дернул ушами, прислушиваясь к подозрительным шорохам в лесу. Цубаки уходила все дальше, а потом обернулась и позвала. «Юкио-но-ками!» «Я здесь!» Но она не откликнулась на его слова, как будто даже не видела хозяина святилища. Лицо Акамы вмиг побледнело, а глаза округлились от страха. Смутное беспокойство переросло в предчувствие. Что-то непоправимое уже случилось. Но Юкио еще не понимал, что именно. Он кинулся к Цубаке, но столкнулся с невидимым барьером, который не позволял подойти к девушке ближе, чем на два дзю. Лес сотрясло от грома, который взрывом прокатился по небу. И дождь в мгновение око хлынул потоком. Юкио увидел, как погасли кицунаби, которых он привязал к какама для защиты, и зарычал, ударяя кулаком о прозрачную стену. «Амеонна!» Ответом ему послужил лишь шум ливня, капли которого звонко бились о зелёную листву. Несомненно, именно такие игры любила его старая знакомая. «Ты можешь очень сильно пожалеть, что это затеяло! Хочешь поссориться с посланником богини Инори?» К Цубаке, стоящей в одиночестве посреди леса, все ближе подползали заблудшие души. И Юкио больше ни о чем не мог думать. Его лицо ожесточилось. Скулы заострились, глаза вытянулись еще больше напоминая лисьи, а зубы превратились в острые клыки хищника. Хвосты за спиной вспыхнули голубым пламенем, и Китсуно ударил когтями по барьеру, но вместо него попал по воздуху и едва не потерял равновесие. Цубаки впереди больше не было. «Ну все, все, не зверей!» — засмеялась Амеонна, выплывая из-за соседнего дерева. «Я тебя убью!» — прорычал Юкио и развел руки с когтями в стороны собираясь напасть на Йокая. «Очень страшно. Ты, наверное, забыл, что я старший лисенок. Да и ты сейчас в моих владениях. Божественная сила тут мало чем поможет». Хозяин святилища тяжело дышал, выпуская изо рта клубы пара, но все же решил не горячиться. «Отдай мою, Акаме!» «Конечно, отдам! Мне просто было любопытно посмотреть, что же ты к ней чувствуешь. А еще я хотела понять, Почему твой выбор пал именно на эту человеческую девушку? Амеонна театрально приставила пальцы к подбородку и продолжила: Не потому ли, что она слишком похожа на инори? Это красивое личико так и напоминает сестру Лисичку, правда? Но я-то знаю, что их сходство на самом деле кроется вот здесь. Повелительница дождя положила ладонь на свою полуобнаженную грудь и указала на сердце: Ты ходишь по тонкому льду, Амеонна». Еще немного, и останешься без руки, потому что я ее отгрызу. Наверное, в таком случае затруднительно будет призывать свой проклятый дождь. Его глаза горели янтарем во мраке, а хозяйка леса, казалось, получала от всей этой сцены необычайное удовольствие. Она продолжала улыбаться. А ведь знаешь, лисенок, ты и правда нашел драгоценный цветок. Девочка все-таки привела тебя к цели, обойдя все мои иллюзии с помощью своей силы. Только вот, если бы вместо меня был кто-то другой, твои цубаки уже сожрали бы блуждающие души. Будь благодарен хоть немного. Она вздохнула и щелкнула пальцами. Видение вокруг начало исчезать, словно его смывало дождем. И еще можешь расправиться с теми каями, за которыми сюда пришел. Они больше не под моей защитой. Ты прав в одном. Я не желаю ссориться с сестрой-лисичкой и ее приспешниками поэтому забирай себе всех виновных». И она исчезла, а впереди, среди деревьев, мелькнул отблеск костра. Юкио знала о Меон, но не меньше пятисот лет, и потому мог с уверенностью сказать, что теперь она не причинит собаке вреда. Тот, кому хозяйка леса желала смерти, погибал сразу, попадая в лапы ее слугам, блуждающим душам. Но это не успокаивало, а только приводило кицуна в бешенство. Она посмела наложить на посланника богини Инори свои иллюзии, и она посмела украсть его Акаме. В груди рождалась ярость. Хотелось принять истинную божественную форму и обыскать каждый уголок леса сотни духов, чтобы найти Цубаки. Но Юкио заставил себя успокоиться и направиться в сторону огня. Если сейчас упустит возможность, то уже не сможет добраться до сбежавших Йокаев, из-за которых он подверг опасности смертную девушку. Происходящее и так казалось ему слишком неправильным. Почему повелительница дождя внезапно отступилась и перестала защищать беглецов? Хотя именно здесь, в этом самом лесу, порой скрывались самые кровожадные чудовища. Юкио не представлял, что могло так повлиять на амаонну и потому просто отбросил ненужные мысли, сосредоточившись на деле. Впереди раскинулась поляна, на которой сидели Йокаи. Собравшись вместе вокруг костра, Все выглядело в точности так, как нарисовала на картине Цубаки. Дерево Адзуса стояло позади, и к нему со всех сторон тянулись черные извивающиеся нити. Над землей висела тяжелая аура Скверны, и даже не следующему в магических делах человеку здесь стало бы не по себе. Юкио посмотрел на костер, и повсюду начали загораться кицунаби, полыхая ярко-голубым пламенем на ветру и окружая Юкаев плотным кольцом. Застигнутые врасплох беглецы всполошились, но уже оказались в ловушке. «Нам ведь говорили, что здесь безопасно!» Взвыл один из монстров, пряча под изорванной холщовой одеждой опаленный хвост. «Нет, нет, нет! Прошу вас, отпустите! Мы ни в чем не виноваты!» «Это же тот самый надоедливый посланник! Как он нас выследил!» Юкио усмехнулся и раскрыл ладонь, на которой вспыхнул еще один огонек, и чем выше он взбивался к небу, тем жарче разгорались кицунаби вокруг костра. Послышались вопли юкаев, которые теперь толкали друг друга только бы оказаться подальше от обжигающего пламени. «Кто приказал вам воровать души?» — спросил Юкио, и медленно приблизился к беглецам, оглядывая каждого из них. «Тут дети, пощадите! Тут дети!» Нужно было думать об этом, прежде чем идти на такой риск сказал Китсуно и усилил огонь. Конечно, он не собирался убивать маленьких юкаев, но знал. Если еще немного надавить, то эти трусливые создания точно заговорят. Так оно и случилось. Каукаган, сбежавший из дома семьи Тори, выполз немного вперед, пряча под своим телом черных детенышей, и заплакал. «Мы не знаем, мы правда не знаем, зачем кому-то понадобились эти души. Мы всего лишь выполняли приказ, чтобы получить награду. Чей приказ? Я... я не знаю. К нам приходил вестник в черном плаще и маске, и он пообещал за хорошо выполненную работу дать энергию, чтобы мы смогли принимать человеческий облик. А без этого сейчас Йокаем тяжело живется, поймите же! Человеческий облик? Юкио повторил фразу и вскинул брови. Простые иллюзии умели творить многие духи, но изменять свое настоящее обличие могли только оборотни, у кого бы хватило энергии, чтобы наделить такое количество нечисти этой способностью. Мы просто хотели раствориться среди людей, прошептал Каук Хэган и погладил маленькой бледной лапкой, похожей на руку, своего детеныша, который прятался в его длинных, черных волосах. Зачем вам это? Вы были готовы идти на крайние меры. И нарушать запреты Камакуры ради новых обличий. Вы и правда не понимаете. Остальные посмотрели на Кицуна с ненавистью, будто действительно ждали от Каме понимания. Мир Йокаев больше не такой, каким был раньше. Продолжил Кёокаган низким гортанным голосом. Уверенные вы когда-то скитались по свету простым, бессильным лисом, который даже не мог скрыться от людей. Только вам повезло больше, чем другим. Вы встретили на своем пути богиню. Для нас же, если нет энергии, то нет и силы поддерживать невидимость. А если нет силы, то человеческие отродья открывают охоту с криками «Нечесть!» Сколько наших уже полегло. А ведь есть еще божественные запреты на нападение в городах. Как нам выживать, господин? Скажите, как? Если не поселиться в подвале какого-нибудь дома и не питаться грязью, то можно и умереть. Мы не виноваты, что переродились ее Йокаями, и что люди отбирают у нас все. Жилище, свободу, наши жизни. Но ведь мы принадлежим одному миру. Он создан для нас всех. Разве мы не правы? А камни ничего не делают, только лежат на шелковых подушках в своих святилищах попивая сакэ и принимая подношение. юкио даже не задумывался о том, насколько тяжело пришлось Йокаем с наступлением новой эпохи. Все же он стал посланником еще 500 лет назад и с тех пор старался не вникать в дела низших существ. Не хотел вспоминать свою жизнь до встречи с богиней. «Мне нет до этого дела», — ответил он, отводя взгляд от сбившихся у костра Йокаев. «Меня интересует только одно» как вы воруете души и куда их переправляете. Кицуна указал рукой в сторону черных нитей, постоянно прибывающих и исчезающих в дереве Адзуса. «Не болтай лишнего», — предупредил Каукэгана, дух женщины с обмороженными потемневшими пальцами и такими же губами. «Если хочешь жить». Это оказалась та самая Юрей, которую Юкио пытался поймать еще в самурайском доме. Он узнал ее запах и мрачную ауру затаенной обиды, что осталось на веере у Тива. Теперь, наконец, встретив призрака, Китсуна усмехнулся. «Я могу устроить всем вам смерть прямо сейчас. Особенно тебе, ведь ты украла души у целого клана. Убила женщин, стариков и детей». Юрей не ответила и лишь отодвинулась подальше от огня, который постепенно растапливал ее замерзшие конечности. С лба стекали потоки воды, а на лице отражалось страдание. Даже умершие люди продолжали чувствовать боль. «Я теряю терпение!» Юкио снова перевел взгляд на Каукагана. «Рассказывай все, если вместе со своими детенышами хочешь прожить чуть дольше». «Мы ничего не знаем. Нам только говорили ставить печати». Темноту прорезала серебряная вспышка, и в небо с одной из веток взлетела тень раскинув в стороны широкие крылья. Йокай из дома семьи Тори внезапно захрипел и ударился головой о землю. Длинные волосы, покрывающие тело, опалил огонь, а детеныши от испуга выползли из-под матери, словно маленькие пауки. Каукаган затрясся и, издав последний хриплый стон, затих. Остальные Йокай закричали и начали вопить. «Нас убьют! Мы все умрем! Спасите!» Только Юрей, казалось бы, совсем не удивилась, увидев эту смерть. Она отвернулась от остальных и упала на землю перед Юкио, растянувшись в поклоне. «Господин! Мы назвали наши имена, когда согласились выполнить задание. Поэтому нас легко можно выследить и убить!» Оглядевшись, Юкио не смог найти в небе даже тень существа, которая только что избавилась от Каукэгана. В воздухе осталась лишь слабая, темная аура. Вероятно, это было дело руквестника, о котором упоминал Йокай. Но сейчас из-за пойманных беглецов Кицуна никак не мог кинуться в погоню, чтобы узнать больше. Паника среди духов все сильнее нарастала, и кто-то уже попытался прорваться через огни Кицунаби, не боясь сгореть дотла. В висках у Юкио и так пульсировало от тяжелых мыслей, а возникший шум еще больше раздражал. Поэтому хозяин святилища достал маленькую деревянную коробочку со знаком иньян и открыл крышку. Над поляной взвился порыв ветра, приподнимая белые волосы Кицуна. Он признавал, что некоторые человеческие изобретения действительно полезны против нечисти. «Послушайте, господин!» — воскликнула Юрей, пытаясь перекричать остальных Йокаев. «Если вы поможете мне закончить дело на земле, то перед тем, как уйти из этого мира, я расскажу вам все, что знаю об украденных душах!» Юкио бросил на нее короткий взгляд и качнул головой. Сейчас он явно не собирался обдумывать неожиданное предложение призрака, а потому просто протянул ладонь в сторону вопящих ёкаев и тех разом затянуло внутрь коробочки. Именно такое запечатывание использовали маги Аммёдзи, когда от них требовалось не убить, а лишь переместить или изгнать злого духа. Поляна опустела, а от поднявшегося ветра костер и так терзаемый мелким дождем окончательно потух. Закрыв артефакт, Юкио прошел к дереву и оглядел его со всех сторон. Это растение считалось священным и могло проводить огромное количество энергии. Но Китсуны никогда не видел, чтобы кто-то использовал Адзуса для переправки душ Тама. Внутри ствола хозяин святилища заметил небольшое отверстие, в котором исчезали все черные нити. Отвратительная аура облепляла дерево, а скверно уже расползалась по коре, приближаясь к корням. Такая темная магия не убивала сразу а медленно, словно распуская шов за швом, вытягивала душу из людей, принося на пустое место только мрак, от которого невозможно было избавиться или отмыться. Именно так погибли рыбаки, с которых начался мор в Камакуре. Юкио не мог прикасаться к скверне, поэтому направил одного из своих кицунаби к черному отверстию в дереве. Когда голубое пламя приблизилось, кора опалилась, и несколько нитей упали на землю, приобретая серебристый оттенок. «Нет», — прошептал хозяин святилища, тут же отзывая лисий огонь, и дотронулся до отделившейся от общего потока души Тама. Она сразу рассыпалась, исчезая среди почерневшей травы. Кто-то из людей только что навсегда потерял свою душу, и от этого все внутри Юкио полыхнуло от гнева. Если не таким способом, то остановить страшную переправу без потерь можно было только с помощью опечатывающих талисманов или бумажных лент Сиде которые в большом количестве изготавливали аммёдзи и священники ямато -мори. Только сам Китсуна никогда не носил с собой ненужные бумажки, считающиеся средиками смехотворными человеческими попытками использовать божественную силу. Юкио протянул ладони, прикрыл глаза. Если направлять энергию в малых количествах, не используя лисий огонь, то проход рано или поздно закроется. Но хозяин святилища не знал, сколько у него оставалось времени до того, как несчастные души полностью утекут через дерево Зуса. Он едва начал ритуал, как сзади послышался знакомый голос. «Юкио нуками!» Цубаки! Пронеслось у него в голове, и Кицуна тут же повернулся. Она стояла на краю поляны. Мокрые волосы облепили лицо, а капельки грязи на ее красных хакама доходили до самых колен и даже виднелись на белых рукавах Касаде. Выглядела она плачевно, и все же сердце Юкио забилось чаще когда он осознал, что Цубаки жива и невредима. «С вами все хорошо?» — спросила Акама и подбежала к хозяину святилища, обеспокоенно его оглядывая. «Совершенно не понимаю, как это произошло. Вы шли прямо позади, а потом неожиданно исчезли, и я оказалась одна посреди иллюзии. Не нужно было злиться сегодня и отказываться от вашей руки. Простите. Я думала, что госпожа Амаонна решила навредить вам, поэтому хотела поскорее выбраться из ее наваждения. «Но все кажется в порядке». Слушая привычный лепет этой смертной девушки, Юкио не смог сдержаться и мягко улыбнулся. Была ли права богиня Инори, когда говорила, что краткий миг ничего не стоил в сравнении с вечностью, которая отведена Каме? Он не знал ответа, но все равно сделал шаг вперед и, положив руки на узенькие плечи Цубаки, притянул ее к себе. А кама подрагивала от холода, И Юкио еще сильнее сжала ее в объятиях, чтобы она смогла почувствовать тепло. кицунаби которые до этого летали в воздухе вокруг поляны, подплыли ближе и тоже окружили их ореолом. Господин Юкио Нуками! проговорила Цубаки, когда дрожь в ее теле утихла. Спасибо, что согрели. Все же я слабый человек, которому и правда, ничего не стоит умереть от простуды. Она хитро улыбнулась, а Юкио все смотрел на ее ясное и еще по-детски невинное лицо, на красные отблески в темных глазах, и не мог отвести взгляд. Из-за моей просьбы о помощи ты оказалась в ловушке Амаонны. Объятие — это всего лишь плата. Честное слово, Юкиону Каме лучше бы воплотили мне монетами. Я бы тогда точно разбогатела. Послышался тихий смешок Цубаки, и она тут же высвободилась из рук хозяина святилища. Он хотел дотянуться до нее чтобы удержать еще ненадолго. Но Акама уже прошла к дереву от Зуса и спросила. «Что это? Когда я выбралась из иллюзии госпожи Амаонны, то сразу увидела, как вы стоите здесь. Черные нити все так же продолжали утекать внутрь ствола. И Юкио пожалел, что не сумел закончить дело до прихода Цубаки. Тогда бы он смог подержать ее в объятиях немного дольше. Кто-то сделала священного дерева проводник для Тама». Они не просто исчезают, а переправляются в неизвестное место, где растет такая же отзуса. Нужно как можно скорее закрыть проход, но при этом не повредить хрупкие нити. У тебя случайно нет с собой человеческих бумажек из святилища? Не поверите, у меня все рукава ими забиты!» Юкио выдохнул, расслышав в голосе Акамы веселые нотки. Сейчас шутки явно были неуместны. Но спустя мгновение послышался шорох, и Цубаки действительно достала откуда-то несколько бумажных молний Сиде. «Невероятно!» — только и смог выдавить Кицуна. «Я же говорила, Кануси Кимура каждую неделю дает новые ленты, чтобы они охраняли меня от злых духов. Но есть подозрение, что это не помогает. Просто у тебя слишком сильная аура. Поэтому обычные охранные амулеты не могут ее перекрыть», — объяснил Юкио и взял стопку седы, от которых исходила слабая светлая энергия. Они полезны только, если их использует священник или маг. Хозяин святилища развесил бумажные молнии на дереве особым способом, прямо вокруг темного пространства, куда утекали души, и кивнул, удовлетворившись их расположением. Так вся оскверненная аура этого места подавлялась священными лентами. «Ты помнишь молитву очищения?» — спросил он у Цубаки. «Господин, я не учила молитв, ведь я даже не настоящая мику Неужели вы сами не знаете парочку нужных слов?» Конечно же он знал. Юкио сотни раз слушал монотонные напевы каннусики Муры, но никогда не пробовал произносить подобное сам. Все же Ками обычно справлялись с собственными духовными силами и не нуждались в помощи амулетов или особых слов. «Ладно, хорошо». Он встал напротив белоснежных бумажных лент, И проговорил «Взываю к той, что своей рукою насадила сто тысяч колосьев на земле бесплодной. От ее руки вырос рис, она защищает мужей в бою. Перед царственной у богиней, чей огонь опаляет недругов, и я смиренно молю. Даруй очищение этому миру, изгони скверну и тьму. Пусть молитва достигнет до самой тайся». И будет услышано. Молнии седе заколыхались на ветру, и белое сияние осветило отвратительную скверну на дереве. От божественного света тьма зашипела и начала уползать внутрь ствола. Проход постепенно затягивался и в конце концов с глухим стуком закрылся. Черные нити душ взвились в небо, словно выпущенные на свободу птицы, и полетели в сторону Камакуры, плавно изгибаясь на лету. Конечно, богиня Инорик, к которой была обращена молитва, не услышала бы ее среди сотен других просьб. Но само переплетение нужных слов, произнесенных вслух, оживляло магию в бумажных лентах и талисманах. Поэтому вмешательство Ками в такие ритуалы обычно не требовалось. «Они вернутся к хозяевам?» — спросила Цубаки, провожая взглядом души Тама. «Да, скоро эти люди очнутся от глубокого сна. Все благодаря тебе». «Вы здесь сделали почти всю работу, а я всего лишь пришла на готовое и дала вам пару бумажек. Будем считать, что мы оба отлично справились». Она улыбнулась одними губами, но более сдержанно, чем обычно, и оглядела опалённую огнем поляну. Юкионуками, вы смогли узнать то, ради чего сюда пришли?» Еще предстоит допросить пойманных нарушителей. Пока все слишком туманно. Посмотрите!» «Кажется, здесь что-то есть». Пройдя к той стороне, где от костра остались только обугленные поленья, Цубаки указала рукой на небольшой черный предмет, сливающийся с травой. «Я бы не заметила, если бы не его аура. Так будто что-то божественное». Юкио тоже приблизился и наклонился. На земле лежал деревянный футляр, похожий на тот, который могли изготовить для хранения личных печатей, Ханку. И все же казалось странным, что Кицуна не почувствовала народную энергию сразу же, как пришел сюда. Словно скверно поразившее дерево заглушало все прочие запахи. Вероятнее всего, эту вещь оставил кто-то из Йокаев. Он протянул руку и поднял футляр, но тут же уронил его обратно на землю. На ладони остался темный след. Юкио отступил на шаг назад и пошатнулся. На его лбу мгновенно выступил пот, а лицо вновь начало обретать звериные черты. «Что с вами?» «Внутри скверно», — с трудом выговорил хозяин святилища, сжимая поврежденную ладонь в кулак.